Глава 9. Что-то в последнее время слишком много гор в моей жизни. То Гримград, затерянный в горах, то мое будущее поселение на Сопке. И вот я доскакал на Найтмаре вдоль горной гряды до момента, где квестовая стрелка показала перпендикулярно, уперевшись в подножие гряды. Отозвав Тузика, я взлетел и отправился четко по стрелке. Хм. а эти горы повыше будут тех, что были в Гримграде. Мне пришлось подняться километр на три вверх пока я не вылетел на широкую площадку, в конце которой стояли огромные каменные ворота. Подлетев к воротам, я не увидел ни ручки, ни засова. Только рядом с воротами слева была выемка, окруженная какими-то странными символами. И иероглифы, что ли? Посмотрим-ка. Что-то в выемке этой показалось мне знакомым. Я достал из инвентаря квестовый предмет. «Обсидиан Аида». «Точно». По форме-то полное совпадение. Ставив предмет в выемку, и он четко зафиксировался внутри, механизм вздрогнул и сам прокрутил обсидиан на 360 градусов. После пары секунд тишины ворота с механическим звуком открылись внутрь. Створки ворот вели в огромную пещеру внутри горы. Высота свода была метров шестьдесят, а глубина уходила метров на 100 Везде по стенам висели горящие факелы. «Интересно, они тут всегда горят? Или только при открытии врат разгораются?» Присмотрелся повнимательней. «Ага». Заканчивалась пещера не стеной, а обрывом. «Нет, то есть стената то была, вот только перед ней явно было какое-то углубление. Любопытно». Я, покрутив головой, не нашел ничего интересного и отправился прямиком к обрыву. Подойдя, заглянул вниз и присвистнул. Только метров триста в глубину я мог рассмотреть, А дальше все скрадывалось во мраке. Ниже свет просто не отражался от стен, окончательно поглощаясь камнем. То есть, как минимум, глубина обрыва — 300 метров. А сколько там еще — неизвестно. Может, и до самого основания обрыв идет километра три? Пару минут, побродив по краю обрыва, я, наконец, развернулся и непроизвольно вздрогнул. А слона-то я и не заметил. Ну, в данном случае не слона, а неведомо зверушку. Прямо передо мной в углублении меня внимательно рассматривала огромная женская голова метров пять в высоту. Она покоилась на огромном собачьем теле, а по бокам были... крылья. «Что ты такое?» — вгляделся в имя. «Сфинкс. Сфинкс с крыльями? Да и тело не львиное. А ведь у сфинкса должно быть тело как раз-таки льва. А, понял. Может, это не египетский сфинкс, а древнегреческий?» Там же вроде как крылья должны быть. Сфинкс разглядывал меня или разглядывала. Еще секунд пять и произнесла грудным женским голосом. Что тебя сюда привело, странник? М -м Квест. Сфинкс проигнорировал свой собственный вопрос. Да и мой ответ тоже. Готов ли ты отгадать загадку? Квест? Зачем-то спросил я в ответ. Сфинкс же опять проигнорировала мой ответ и продолжила. Отгадай загадку. Кто утром ходит на четырех ногах, днем на двух, а вечером на трех. Так так, что-то знакомое. Я напряг память Утром на четырех. Все вспомнил. Это же классический вопрос сфинкса в мифах. Неужели все так просто? Ответ Человек. При рождении он ползает на четвереньках, во взрослом состоянии ходит на двух, а на закате жизни с палочкой на трех. «Верно». Сфинкс с момента своего обнаружения ни разу не шевельнулась. Даже ни один мускул на большом женском лице не дрогнул. «Ну так, и где мне найти Зевса?» — спросил я с нетерпением. «А теперь тебя ждет главный вопрос. Тебе нужно просто ответить честно. Ты готов, странник? Да что ж такое-то, а? Опять сфинкс меня полностью игнорирует. Начинает немного раздражать». И что вообще за главный вопрос? Не было такого по канону? Готов! Сфинкс внезапно встал и приблизила свое лицо ко мне. Да, резкая дамочка, я чуть не отшатнулся. А сзади пропасть, между прочим. Правда, в моем случае не критично. Я вообще-то летать умею, если что. Если ты ответишь честно, то я покажу тебе, где заточен Зевс. Все остальное будет так, как я тебе скажу, вне зависимости от того, честно ты ответил или нет. Вдруг раздался громкий звон порвавшейся струны. Это типа подтверждений слов? Ну, допустим. Я кивнул, напряженно смотрящий на меня сфинкс. Когда ты вернешься в инферно, твои люди уже построят первое здание, и тебе будет предложено основать поселение. И если ты согласишься, люди, которых ты спас, смогут выжить с твоей помощью. Ты станешь первым призванным, который основал поселение. А я покажу тебе, где Зевс. Если же ты откажешься, то их судьба будет уже не твоей заботой. Они умрут. Но...» Сфинкс вернулась назад, легла, приняла свою знакомую позу и замерла. «Что «но»?» «Но тогда ты получишь все силы Зевса. Титанида Рея уже примет тебя как сына и будет помогать в твоих начинаниях. Итак, вопрос. Ты согласишься основать поселение или выберешь силу, достойную богам? Отвечай честно. Твою ложь я увижу насквозь. Так, что-то я не догнал. Надо уточнить. Откуда я получу силы Зевса? Я дам их тебе. Он мой племянник. Так. То есть, если я стану основателем первого города, все люди, которых я спас, просто выживут. А вот если я откажусь, то у меня к моему божественному умению добавятся вообще все силы Зевса. Так еще и Рея мне будет помогать. Даже представить трудно, какой мощью я буду тогда обладать. А что мне мешает отказаться от основания нового поселения, но при этом продолжать заботиться о спасенных мной людях? Как только ты откажешься, они умрут тут же. Ну, тогда ответ для меня очевиден. Тогда я стану основателем поселения». Лицо сфинкса исказило гримасой ярости, и она проревела. «Ты соврал мне, странник!» В то же мгновение меня подхватила неизвестная сила, пронесла через пространство, и я чутился перед закрытыми каменными воротами в сфинкса. «Что? В смысле солгал? Неужели я бы и правда выбрал силы Бога? А сам слукавил? Бред какой-то! Неужели я себя так плохо знаю?» «Да уж! Оказывается, что не то, что чужая, даже собственная душа, потемки!» Я покрутил головой по сторонам. «Ну да, это те самые ворота». Вот пустое место, чтобы обсидиана ставить. вставить. Где он, кстати? Я покопался в инвентаре. Нигде нет. Это типа, чтобы я больше не зашел внутрь. Ну-ну, я усмехнулся. На каждую хитрую попу найдется кое-что еще похитрее. Я ведь и внутрь попаду, и теперь правильный ответ знаю. Я активировал возврат времени и медленно стал вести ползунок влево. Вот я стою перед воротами, непонятный перенос и я уже вернулся обратно в пещеру. Вот только никакого сфинкса передо мной больше не стояло. Усмешка медленно сползла с моего лица. Не понял, а где псина? Вот я стою перед пустым местом. Вот я дернулся, а вот и развернулся к обрыву и пошел спиной вперед по его краю. Стоп! Я остановил отмотку времени и очень медленно повернул голову влево в надежде на чудо. Но нет, его не случилось. Сфинкса не было на ее месте. Я подбежал к месту, где она лежала, и зорко осмотрел все вокруг. Нету нигде. Подошел даже к краю обрыва, заглянул внутрь. Видно все те же триста метров, а дальше темнота. Вот это я простоволосился. Я же, блин, квест запорол. И не просто квест, а самый крутой квест, который у меня был. Возможно, даже самый крутой во всей игре за всю ее историю. Давненько я не был в таком подавленном состоянии. На каждую хитрую попу... Ага, как же. Вот, на мою хитрую попу, и нашлось что-то похитрее. Еще раз оглядевшись по сторонам, понял, что больше ловить мне тут нечего, так что активировал сферу и свиток переноса в свой замок. Мне теперь не найти Зевса. Он для меня больше недоступен, как и Рея. Хотя, может, если не могу его найти, забрать его силы? И Рея как раз будет мне помогать не один раз, а всегда. И вообще за сына считать будет. То эти НПС мне по сути? Да никто. Я их видел-то всего пару раз, и они и так были обречены на смерть. Если бы не я, то они были бы уже мертвы. Так может, не нарушать то, что было и, и так задумано судьбой? А ведь сколько я получу, если откажусь от оснований поселения? Я фактически стану богом. Оказавшись в пустом зале управления и продолжая невесело размышлять, я вышел в донжон, где в нос ударил запах свежевыпеченного хлеба. Как ни странно, но народу практически никого не было. Аж непривычно, когда замок почти пустой. Почти. Ведь хлеб-то кто-то испек. Выйдя наружу, я поднялся на стену и посмотрел, что творится на сопке. Понятно, почему в замке почти никого. Все тут ошиваются, причем делом заняты. Народ разнообразными инструментами достаточно быстро вырезал каменную породу из-под ног и делал из нее большие блоки для стройки. Видать, порода пористая, как туф, раз у них так споро получается. Посмотрел вниз. Длинными широкими пластинами они полностью закрыли наше водохранилище, приладив сверху металлическую крышку для забора воды. И это неверно сделали. Вот если пойдет лавовый дождь, он уничтожит нашу воду. Я даже не подумал об этом, а вот они подумали видимо, первый подсказал. Ага, а вот и первое здание. Одноэтажное, небольшое, но практически законченное. Высшие бес укладывали последние блоки на плоской крыше. Только об этом подумал как последний блок был уложен. И тут же перед моими глазами вылезла надпись. «Внимание! Вы первым из призванных основали свое поселение. В награду вы получите известность. Если вы откажетесь от оснований поселения, все спасенные вами жители тут же умрут, а вы получите силы бога Зевса и Рея, признает вас своим сыном. Подтвердить основание? Да? Нет?» «Смотрите-ка, не соврал Сфинкс». Эх, какая жирная награда. Взгляд непроизвольно потянулся к кнопке «нет». Стоп. Что это еще на меня нашло? Силы Бога это, конечно, хорошо, но я не готов убивать всех этих НПС. Даже если они просто цифры в виртуальной реальности. Уж не знаю, какие нейронные сети обрабатывают их поведение, но не воспринимаю я их как просто цифровой код. Для меня важно, останется ли жива пифета для моего учителя. а да и сам Ульф. Он же мой учитель. Со своим хитрым, но добрым характером и повадками. Он тоже должен остаться в живых, хоть и своей игровой жизнью. Я вдавил «Да». Внимание! Вы первым из призванных основали свое поселение. Известность повысилась на 10 тысяч. Итого 31 800. Даже короли будут считать за честь пожать вам руку. Выберите название для поселения. Пусть будет надежда. У этих НПС она только что появилась. «Поселение названо Надежда. Подтвердить? Да, нет». Как только я утвердил название, меня опять подхватило невидимой волной и пронесло сквозь пространство. Мгновение, и меня выкинуло в пещере сфинкса. «Да что, в вашу мать, тут вообще творится?» Сфинкс посмотрел на меня, и впервые на ее лице лишь чуть проявилась улыбка. «Странник, ты не солгал, ты прошел испытание». После этих слов сфинкс медленно растворилась в воздухе а вместо нее проявился невысокий постамент с лежащим на нем человеком в белой тунике. Я посмотрел имя. Да, это оказался Зевс собственной персоной, не сбрехала псина. Руки, ноги и туловища Бога были перетянуты металлическими цепями, которые время от времени искрились. Сам Зевс при этом лежал с закрытыми глазами. Я подошел поближе вплотную. Дыхание Бога было глубоким и неспешным, прямо как у спящих людей потыкал пальцем в его предплечье ноль эмоций следом потыкал туда кулаком а затем еще сильнее также без видимых последствий тогда я размахнулся и со всей дори саданул кулаком по мышце на плече не а даже не шелохнулся ну и как тебя будить спящая красавица надеюсь не поцелуем взял в руки гаврюшу и аккуратно стукнул им по зевсу не сильно так чисто посмотреть что будет потом сильнее еще сильнее но и убедившись, что ущерб спящему богу не наношу, размахнулся и уже садонул Гаврюшей Зевсу по башке. Бог наконец-то разлепил глаза, зевнул и посмотрел на меня помутневшим взглядом. В течение секунд пяти его взгляд прояснился, и он спросил меня, «Ты кто такой?» Признаться, вопрос меня несколько задачил, его я совершенно не ожидал. «Ну, пришел освободить тебя». Зев скосил голову налево, увидел путый, опутывающий его тело и кивнул. «А, ну давай. Выпить есть?» Зевс поморщился. «А то, что-то голова разболелась ни с того ни с сего». Я предусмотрительно промолчал, по какой именно причине у него вдруг голова болит. Лишь покачал головой в отрицательном жесте. «Ты, кстати, освобождать-то меня собрался. Это ж божественные путы». Я смотрел цепи. «Толстенные, из какого-то сплава, что ли? Непонятно». «Ну да ничего, у меня аж в руках не просто оружие а в том числе и кузнечный молот. Сейчас попробуем». Я кивнул Богу на своего Гаврюшу. «Смотри, как!» Выбрал место, где бы я не задел Зевса, размахнулся и ударил молотом по цепи. Та слегка покраснела. Ударил еще и еще раз. Да, туговато идет разогрев. Но с десятого удара участок раскалился настолько, что стал плющиться от моих ударов. Минута, и истонченная пластина, в которую уже превратилось звено цепи, разошлась на две части. Повторив это еще с тремя цепями, я действительно освободил Зевса. Он встал с постамента, похрустел головой и прямо голыми руками содрал оковы со своих рук и ног, затем кинул их на пол. Все цепи почти сразу исчезли, растворившись в воздухе. «Эй, я себе металл хотел прикормонить вообще-то!» Затем Зевс как-то встряхнулся всем телом и повернулся ко мне. «Ну, спасибо, выручил». Бог протянул мне руку, и я тут же ее пожал. «Он мне что, ее сломать хотел? Несмотря на всю мою силу, что-то там у меня немного хрустнуло, а ХП просела на два процента. Да уж, если бы у меня игнорирование боли было не на сотни, то это, наверное, было бы больно». «Силен, уважаю». Зевс хлопнул меня по плечу своей лопищей и этим снес мне еще одно ХП, которое, впрочем, почти сразу же отрегинилось. Так кто, говоришь, тебя послал меня из оточения вызволить? Твоя мать Рея. А еще она просила отвезти тебя к твоему отцу Кроносу. Зевс вдруг застыл и посмотрел на меня очень серьезным взглядом. Отведешь я твой должник. Впрочем, Зевс тут же расслабился и еще раз уточнил. Точно выпить ничего нет? Я ухмыльнулся в ответ. В моем замке должно быть. Нам все равно в инферно. И попасть мы туда сможем только через мой замок. Ну, можно еще и через свитки телепортации в О, Влар, Грим, Но не думаю, что появление бога в поселении Инферно станется незамеченным. А свитки в разрушенный Аргонариум у меня закончились. Так вот, почему я его найти все никак не мог. Зевс в это время прилично возбудился. Он в Инферно схоронился, оказывается. Веди Без лишних слов я активировал сферу, открыл портал и указал на него Зевсу. Тот без раздумий тут же в него шагнул, ну и я следом за ним. Когда же я оказался в своем зале управления, то аж застыл от изумления. Примерно с таким же изумленным лицом там стояли Элия, а Зевс в это время упоительно целовал ей руку. — Хороша дева! — Бог кивнул мне на Элию. — Твоя? — Ага. Элия чуть отошла от гусарского наскока Зевса и спросила меня. — А это кто? — Зевс. — Зевс? Ага. А что он тут делает? Я пожал плечами. «Квест?» а -а -а, ну ладно», — произнесла девушка, при этом еле вытащив свою руку из лапы Зевса. «Да, что-то мне подсказывает, что просто с тобой Зевс не будет». Пока замок летел до Кроноса, Зевс решил времени не терять. Раз с Элей у него не срослось, он забрал у меня все-таки найденную бутылку вина и тут же познакомился с нашей пекаркой Марфой. Так мало того, они уже через десять минут закрылись в пекарне в какой-то подсобке и не выходили оттуда, пока замок до Кронуса не добрался. Но, блин, Зевс и Бабник, прям как в древних временах. Только когда мы уже прибыли на место, и я настойчиво стал бить кулаком в дверь, тогда натворилось. Оттуда выскользнула очень довольная булочница. А затем вальяжно вышел сам Бог, отодвигая правой рукой падающую на него швабру. Довольный, как сто обожравшихся сметаной котов. Когда я вывел его из донжона на улицу, Зевс развернулся и глядел мой замок. «Скромные чертоги!» «Ну, по сравнению с божественными-то, наверное, скромные. Но меня полностью устраивают. Зато тут есть вино и женщины». «Это да». «Ладно, к делу». Зевс мигом собрался и кивнул. «Давай, друг, к делу». «Ого, уже друг». С другой стороны, освободил, напоил... К женщинам привел, да еще и к ненавистному отцу доставил, еще бы репа с ним не подросла. Правда, система что-то про это ничего не писала. Я отвел Бога на стену и показал пещеру, которая являлась пастью Кроноса. Я дал распоряжение узолу подобраться к пещере как можно ближе, так что да не было в прямом смысле рукой подать. Зевс молча рассматривал Зевс минуты, лишь потом тихо произнес: Ну что, отец, вот мы и встретились. Я решил уточнить. Ты же его убивать собираешься? Зевс мрачно кивнул. Каким образом? Бог усмехнулся. Буду ее убить. Он слаб после стольких лет забвения. Может, я силю. Так и ты вроде как ослабший после заточения, не? Зевс покривился. И не напоминай. Кстати, кто это тебя такая? Да! бок махнул рукой. Тор со своей подлостью одолел. Говорю же, не вороши. Ладно. Так. Если Зевс собирается тут битву устраивать, мне ему помочь или не стоит? Наверное, помогу. Реи мне тогда, может, еще что сверху подкинет. Хотя, с другой стороны, если тут сильный кипиш устроить, вдруг архидемоны заглянут на огонек. Даже если один, он может проблем добавить стократно. Без понятия, есть тут архидемоны или все в Витории. Но, если что, до портала тут всего ничего. Поэтому могут и из Витории нагрянуть саглядатаев -то они точно оставили. Может, тогда как-то без эпичной битвы обойдемся? Ага, что-то всколыхнулось в памяти. Понапрягав мозги несколько секунд, понял, что именно. Я залез в инвентарь и, достав оттуда кинжал, который дропнулся с Ктула, заглянул в его свойства. «Опустошитель. Износ. 355 из 1000. Урон 69-114». Урон кровотечением 138-375. Необходимый уровень 400. Необходимо. Сила 205. Ловкость 700. Живучесть 180. Интуиция 300. Свойства. Ловкость плюс 551. Интуиция плюс 104. Интеллект плюс 350. Шанс вызвать кровотечение на 5 секунд плюс 25%. При втыкании в тело врага, Высасывает его жизненной силы, нанося ежесекундный урон в сто единиц. С каждой секундой нахождения кинжала в ране наносимый урон удваивается. Бинго! Может и сработать. Я придержал за локоть уже двинувшегося было к кронусу Зевса. Погоди. Тот глянул на меня удивленно. Вот, может помочь. Я протянул ему кинжал, а Зевс, взяв его в руки и посмотрев его свойства, аж повеселел. «Дело говоришь».